Протасов слегка улыбнулся всем своим матово-смуглым монгольским лицом, провел ладонью по бобрику с профилью черных волос и слегка грассируя сказал, тут дело, конечно, не в принципах, а в нации, в свойстве вашего и нашего народа к подвигам, к жертвам, к пафосу революционных идей. Ну, скажите, мистер Кук, в чем национальные идеалы обожаемой вами Америки? Тот пыхнул сигарой, на момент сложил прямую черту, тонкие губы и поднял правую бровь. «Наш национальный идеал — властвовать миром при посредстве золота, да? Ну, хотя бы и так, но золото — прах, мертвечина А где же живая идея, где народ? Мне кажется, мистер Кук, что мир будет преображен через усилия всего коллектива, а не через кучку миллиардеров, не через ваше поганое золото. Но, мистер Протасов, где же логика? Что есть золото?» «Ведь это же и есть конденсированный труд коллектива!» «Следовательно, что, следовательно, в обновлении мира через золото участвует и весь коллектив, его создавший!» «В потенциале, конечно!» Андрей Андреевич Протасов досадливо заерзал на стуле, воскликнул «Мистер Кук!» «Но ведь это же парадокс! Даже больше, абсурд!» «Действовать будет живой коллектив, а не ваше мертвое золото!» Американец недоуменно пожал плечами и стряхнул пепел со своей белой фланелевой куртки. бритая лобастое в крупных веснушках лицо его затаенно смеялось, маленькие серые глаза из-под рыжих нависших бровей светились с энергией. Вот он улыбнулся широко и открыто, оскалив золотые коронки зубов. — Ну так, — сказал он, — И как бы предчувствуя победу, задорно прищелкнул пальцами. — Давайте пари. Поделим с вами тайгу. Вам половина, нам половина. Мы с Прохором Петровичем в одном конце, вы со своим коллективом на другом. У нас в руках золото, а у вас только коллектив. Вот начинаем дело и будем посмотреть, кто кого. Хозяйка... Внимательным слухом въедалась в обычный спор. В их доме спорили часто. «Как жаль, что нет Прохора», — заметила она, приготовившись слушать, что ответит Протасов. Слова хозяйки погибли в обидном молчании. Пристав с инокентием Филаточем вели разговоры домашнего свойства о телятах, о курах, о Наденьке. Впрочем, мистер Кук — исправляя неловкость, сказал, «Да, очень-очень жаль, что Прохор Петрович не с нами. Это... О, oh, he is a great man. Oh, он великий человек. Очень светлый ум. Ну-с, мистер Протасов, я вам ставил свой вопрос, я жду». Инженер Протасов вместо ответа взглянул на запястье с часами и сказал, «Ого, пора» и стал подыматься. «Разрешите, Нина Яковлевна? «Ага, ага, нет, стойте!» — захохотал мистер Кук и дружелюбно схватил его за руки. «Я вам ставил свой вопрос». «Угодно ответить?» «Нет, потом». А, впрочем, в двух словах. Он стоял приземистый, плотный, мускулистый, обратясь лицом к американцу. Нина Яковлевна очарованно глядела Протасову в рот, ласкала его улыбнувшимися глазами. Он сбросил пенсне и, водя вправо-влево пальцем над горбатым носом мистера Кука, с запальчивой веселостью сказал, «Мы вас победим! Вас двое, нас коллектив! Побьем, свяжем, завладеем вашим золотом и заставим вас работать на коллектив!» «До свидания!» «Где?» — выпалил американец. «На поле битвы?» Все засмеялись, даже пристав. Мистер Кук засмеялся последним, потому что ответ Протасова он понял после всех. «Что? Вы насильно завладеете нашим золотом? О, нет-нет!» — воскликнул он. «На чужую кровать рта не разевать, как говорит русский очень хорош пословец!» Его реплика враз покрылась дружным хохотом. Вечер от дудила пастушье свирель, Коровы давно в хлевах.